Глава двадцать Тайна. Кир, лежавший на полу, обхватив голову руками, уже досчитал до пяти. Взрыва не было. Он поднял голову, а где-то рядом кто-то зашуршал одеждой, тоже поднимаясь. «Твою мать!» Лишь когда кто-то тенью мелькнул у двери и исчез в проеме, Кир сообразил, что это был вабан. Он тут же бросился следом. Кир отстал буквально на пару секунд, но когда выскочил из сервиса на улицу, Вабан уже был посреди дороги. Вертелся, глядя то в одну, то в другую сторону. «Черт! Черт его подери! Вот ведь урод!» В сердцах бросил он и пнул попавшуюся под ноги пустую помятую баклажку. Кир тоже гляделся. Ни следа, ни намека, куда делся Леджер. Собственно, ничего удивительного. Пока они лежали, ждали взрыва. У него была масса времени не то, что впрыгнуть в тачку и укатить, но и приспокойно добраться до ближайшего здания и зайти за угол. Пытаться найти его, тем более преследовать, было бесполезной затеей. Когда Кира и Вабан вернулись обратно, все уже поднялись с пола. Причем Уби на него и не падал, так и остался сидеть на своем месте с белым как полотно лицом. Ушел, урод!» буркнул вабан в ответ на вопросительные взгляды ну понятно проворчал хан и бросил вабану гранату она оказалась просто муляжом Внешне очень похожа на настоящую но на деле утяжеленная резиновая игрушка не представляющая ровным счетом никакой угрозы но кто нибудь понял что этот клон тут плел да черт его знает про бонус я вообще мало что понял Он вдруг вздрогнул, как и все, кто был в комнате. Кир был удивился, но в следующее мгновение перед его глазами все потемнело, а на абсолютно черном фоне побежали фиолетовые символы. Пока Кир пытался узнать, прочитать хоть один, перед глазами появился череп. Нет, не так, это скорее была голова робота. Выглядел он угрожающе, даже пугающе. Его глаза светились тем же цветом, что и символы на заднем фоне. Изображение постоянно дергалось. Картинка смещалась, появлялись и пропадали помехи. Внезапно голова начала двигаться, послышался глухой металлический голос Завтра складано быска, что на промышленной. Ровно в шесть поднимитесь на крышу второго анкара и ждите дальнейших указаний. Можете взять оружие. «Можете проверить территорию заранее, но не опаздывайте. Поднявшись на ангар, оставайтесь там. Если хотите посадить наблюдателя, пусть хорошо спрячется, чтобы его не было видно от ворот». Миг, и все исчезло, будто и не было. Вновь перед глазами комната, толстяк Оби на диване, еще более испуганный, чем раньше, и все остальные с полным непониманием на лицах. «Это еще что за хрень?» Лай, на что взломали? Нет, не совсем. Это обычное видеосообщение, но использует протоколы специальных оповещений. Как на случай войны или еще что-то такого? Точно. Значит, это все-таки настоящий трикстер. Хреново. А я что говорил? А ты мне не верил. Все, Оби, успокойся. Что мы делать будем? Я на этот склад не пойду. Нет, нет, нет, нет, к черту! Я не хочу связываться с Трикстером. Он идет по трупам. Успокойся, никуда тебе идти не надо. А нам? Вабан повернулся и задумчиво уставился на Кира. Нам? Все молчали, стояли, и ждали его ответа. Хан не выдержал и тяжело вздохнул. Черт! Поверить не могу, что мы на это все согласились. Какого хрена мы здесь делаем? Это ведь какая-то подстава. «Этот псих нас либо взорвет, либо копом сдаст, повесив на нас, идиотов, какие-то свои дела!» Он, а вместе с ним Вабан и Кир стояли на крыше ангара, разглядывая все вокруг. «Лай, что там у тебя?» — спросил Вабан, проигнорировав ворчание Хана. Лай с ними не пошла, она засела на крыше жилого дома в квартале отсюда, и, подключившись к сети, камерам в округе пыталась найти что-то подозрительное. Ничего, все чисто, ничего подозрительного. Ну и чего нам тут ждать? Они прибыли по указанному леджерам адресу в точно оговоренное время. И теперь стояли на крыше, совершенно не понимая, зачем они здесь и что им делать. Да развел он нас. Либо хотел подставить, либо выманил, чтобы... Чтобы что? Что он хочет сделать? Он заявился к нам с предложением завалить секториалов и тех, кто придёт к ним навстречу. Он хотел, чтобы мы все обставили так, будто секториалы всех завалили и исчезли в неизвестном направлении. Ты этого так и не понял? Ему нахрен не нужны деньги или наркота, которые там должны были обменять. Он кого-то хочет стравить. А сюда он нас привел, чтобы убедить сделать это. Как? Не знаю, но я уверен, что тут должно случиться такое, из-за чего у нас просто не будет другого выбора. Лай, что там у тебя? «Все так же, чисто и пусто. Если бы я еще знала, что нужно искать». Они проторчали на крыше ангара уйму времени, собирались уже даже уйти. Как вдруг у всех троих перед глазами вновь само собой открылось видео. И их нейросети начали его воспроизводить. Все тот же черный фон и бегущие фиолетовые символы. Все тот же устрашающий нечеловеческий череп и не голова дроида, а... Нечто среднее между ними, сверкнув глазами, начала вещать. «Надстройка на крыше, северо-запад. Откройте щитовую, возьмите всю и спрячьтесь, чтобы вас не было видно». Выдав короткую инструкцию, череп исчез. Все трое принялись удивленно озираться. «О, черт!» Первым в себя пришел Кира, поглядел на товарищей. «У вас тоже?» «Да». «Лай!» «Что?» Ты же сказала, что проверила наши нейросети и все подозрительное вычистила. Ну да, что случилось? Он опять прислал видеофайл, и тот сам открылся. У меня ничего не было. А у нас было. И что он сказал? Бабан не стал отвечать, развернулся на месте, нашел взглядом нужную надстройку и направился к ней. Открыв люк, он извлек из надстройки спортивную сумку весьма потрепанного вида положил ее на крышу перед собой присел и открыл удивленно хмыкнул что там заинтересовался хан подойдя ближе сам погляди!» ответил вабан, извлекая из недр сумки странного вида устройства напомнившее киру нечто вроде древнего фотоаппарата с огромным объективом и идущей вдоль него трубкой в сумке имелась еще парочка таких же о «И за кем будем наблюдать?» «А что это вообще такое?» «Хреновина, которая позволяет видеть и слышать, что происходит на большой дистанции. есть что вроде камеры с направленным микрофоном, но эта штука помощнее. Может, даже через окна и двери слышать. И в ней несколько режимов есть, инфракрасный, например». Поддакнул Хан и тут же задумчиво спросил, никому конкретно не обращаясь. «Вот только нахрена на нам?» «Видимо, будем скоро за кем-то подглядывать и подслушивать. Ладно, разбираем девайсы. И дальше что?» «Дальше, как сказано, прячемся и ждем. Так понимаю, что-то должно произойти неподалеку от ангара. И это что-то должно сюда заехать, через ворота». Бабан оказался прав. Ждали долго, но ожидание таки увенчалось успехом. Лэй периодически сообщала, что ничего подозрительного не видит. Так что всполошились только, когда на территорию склада заехал аэрокар. Неприметная тачка, не дешёвая, но и не из дорогих. Тачка проехала вглубь складской территории, развернулась носом к воротам и остановилась. Двигатель заглушили. А вот фары оставили включенными, лишь слегка их погасив, чтобы машину было видно. Но чтобы свет от нее не слепил тех, кто явно скоро должен был приехать. Из прибывшего аэрокара никто не выходил, сидели там молча. Кир, Хан и Вабан тут же направили на машину свои подслушивающие устройства. Но услышали лишь шуршание, редкое покашливание и вздохи. «Ну и, как думаешь, кто это?» «Без понятия. Но скоро узнаем, мне кажется. Они же сюда приехали не просто так». «Это точно» но через пять через ворота заехал еще один аэрокар, и вот уже его и бан и Хан узнали. Тачка принадлежала Дайкапи Веге. «Так, интересно. С кем это он встречается?» Едва аэрокар Дайкапи подъехал ближе к поджидающей его предыдущей тачке, остановился и заглушил двигатель, и с первой машины выбрались трое. «Опа!» «Это Зет собственной персоной, и двое его громил», — моментально узнал их хан. «Шестые секториалы? С ними встречается Дейкапи? Что за чертовщина?» Это действительно было крайне интересно. Насколько Кир знал и понимал местные реалии, секториалов считали эдаким сбродом, шейками, которым примыкали все коммунили. Среди них было много маргиналов, наркоманов, стукачей, отморозков и просто тупых. Всех тех, кому путь в состав Дейкапи был закрыт. Все они сбивались в кучки и пытались занять свое место под солнцем. Однако городом правили Дейта и подчиняющиеся им Дейкапи, которые секториалов порой достаточно жестко ставили на место, и не позволяли высоко подняться. Чернь должна жить в грязи. Приблизительно такое к ним было отношение. А уж о том, чтобы Дейкапи сам лично приезжал на встречу с предводителем этих маргиналов, и речи быть не могло. Подобное ниже достоинства Дейкапи, и крайне негативно повлияло бы на его репутацию, авторитет. Так что, учитывая положение веги, когда на него точат зуб более сильные многочисленные соседи, так подставляться было глупо. Но, тем не менее, все происходило именно так. Из своего ракара вышел сам Вега и направился к Зеду, который шагнул ему навстречу. Все трое на крыше ангара тут же направили объективы на Вегу и Зеда. Но чего звал?» — спросил Зед, глядящий на дейкапе из-под «Слушай, все шло несколько не по плану». «Не по плану? Ха, не по плану. Твои мордовороты отжимают мой товар. Хотя мы с тобой договаривались. Валят моих людей». Потом приезжают на точку, которую мы контролируем, и ты это знаешь, начинают нагибать там персонал и вымогать деньги. Более того, еще и навстречу опускают меня перед моими же людьми и партнерами. Послушай, нет, это ты, послушай, это еще не все. Потом, после всего того, они еще приезжают на мой район и расстреливают моих людей. Они могли завалить меня, но повезло. Нужно было отъехать по делам. «Слушай, я понимаю, что тебе все видится так, будто я хочу тебя кинуть, будто я хочу...» «Мне так не видится! Я, черт возьми, практически в этом уверен!» «Знаешь, я долго думал перед тем, как приехать на эту встречу. Думал, ты просто завалить меня решил. Думал, попытаться исполнить тебя первым. И знаешь, так бы и было, если бы ни одно «но». «Может, дашь мне уже сказать? В конце концов, я дай капе. Я уже рискую просто встречать с тобой, понимаешь? И плевать, кого ты там хотел завалить. Если другие дайкапи услышали бы и увидели нас вместе, мне конец. Впрочем, тебе тоже. И ты отлично знаешь, что мне нужны шестые, ты и все твои люди. Знаю. Поэтому я не понимаю, зачем ты всё это начал. Да не начинал я ничего, идиот! Значит так... «Во-первых, мы договаривались, что ты пришлёшь человека, который придет к нам, спросит разрешение, и я позволю твоим людям торговать на нашей территории. Такой у нас был уговор?» «Но где твой человек? Он не приходил». «Как это не приходил? Я же отправил его еще, когда мы только созвонились, и ты сказал «Никого не было!» «А где же он?» «Это я хочу спросить у тебя». «Ты что, не знаешь, что твои люди делают?» «За своими следи!» «Твой цепной пес действовал так, как и должен был!» «Твой человек не появился, нас никто не предупредил!» Дикар отправил своих на район, как только узнал, что там ничьи барыги появились и у них отжали товар. «И завалили их!» «Твой четырехрукий урод это сделал!» «Товар забрали, тут не спорю!» «Ты получишь за него компенсацию, но людей твоих никто не валил!» «Да как это не валил? Четырёх руки и его шабло...» «Повторюсь, их точно никто не убивал!» «Ладно, ладно, допустим. А дальше? На нашей точке?» «С точкой я слишком поздно узнал. Это была инициатива Дикара, и он уже получил за это втык». «Втык? Втык получил? Они ограбили магазин, вытащили из него весь товар и...» «Товар вы получите обратно, успокойся». «Но перед этим не ты ли отправил своих бойцов, чтобы они завалили моего капа?» «Что?» «Нет!» «Они говорят, что тачка ваша, и полили по ним из нее. «Слушай, вот тут полная лажа! Мы нашли тачку!» «Да, она с нашего района, нашего пацана!» «Вот только пацана нашли!» «В его же квартире кто-то его грохнул!» «Затем забрал тачку, и вот дальше...» «Басня!» «Что ты мне тут лапшу на уши вешаешь?» Гонца ты не прислал. Торгашей мои, видите ли, грохнули. Но что психанул решил дать ответку, сыш признаться? Я все понимаю, погорячился. Не было времени подумать, вот и решил. Богом клянусь, это не я и не мои. Я понятия не имею, кто стрелял. Хорошо. Допустим, я тебе поверил. Допустим, это не твои. Но сам бы ты на месте Дикара что подумал? Ну, чего молчишь? Решил бы, что это.. «Не слышу!» Решил бы, что это мы. То-то и она. Дикар так и подумал, решил ударить в ответ. Вот только со мной советоваться не стал. Именно после того, как твои люди чуть не положили их у салона. Ладно, ладно, пусть не твои люди. Короче, когда их чуть не завалили, они решили отомстить. И я все узнал уже постфактум, когда они устроили пальбо, а затем обокрали салон. «То есть никто не виноват и никого наказывать не надо?» «Ты к этому ведешь. Закроем глаза на то, что случилось, и просто забудем. Продолжим работать, как и собирались». «Именно так. Твой товар ты получишь назад, обещаю. Все, что украли из салона, уже привезли назад. Разве не так? Разве ты не в курсе?» «В курсе. Но там говорят, что не все вернули». «Хорошо. Разберусь чуть позже». Этот вопрос мы решили, так? «Не совсем». Но ну, что тебя не устраивает?» «Меня не устраивает, что моих ребят постреляли». «И что ты хочешь, компенсацию?» «Нет, я хочу отомстить. Отдай мне Дикара и остальных, что с ними были. Этого четырехрокого хочу, и остальных уродов, что с ним тротся. Я им все кости переломаю». «Дикара не отдам». «Что? Да ты понимаешь, что он сделал?» Он сделал свою работу и делал ее хорошо. Я его давно знаю, он работал еще на моего отца, и он будет мешать. А если узнаешь, что ты связался с секториалами, <с мы оба знаем, как меняют Дейкапи. Босса убивает его же Капа, который затем становится новым Дейкапи, если выживет. Дикар — моя проблема. Он помешает, он все нам испортит. Я уберу его сам, пусть умрет как подобает члену семьи. Я не отдам его тебе. Ладно, если обещаешь, что разберешься с ним. Но остальные, вабаны и те, кто с ним, они ведь даже не в семье. Можешь забирать. Но сначала делом займись. Никуда они не денутся. Нужно закончить то, что мы начали. Прошу, подожди две недели, закончим все, и тогда делай с Вабаном и его шайкой, все, что захочешь. Ладно, вот и молодец. Раз мы все решили, претензий у нас друг к другу нет, разъезжаемся. Зет просто кивнул. Вот и славно. Значит, в следующий раз встречаемся там же, где и при прошлом обмене. Комплектов будет столько же, скорее всего, может на парочку больше. Сам понимаешь, много их на планету не протащить с тех пор, как появились долбаные корпораты. Понимаю, но быстрее давай, если хочешь, чтобы мы все сделали чисто и быстро. И вообще, если не будет комплектов столько, сколько я просил, я никуда не полезу. Сам понимаешь, тут я башкой рискую, если что не так пойдет. Да понятно, понятно. Но ты хоть комплекты обкатывать начал? Осторожно, всего несколько ребят, они в курсе. Остальные могут проболтаться. А этих учу как основную группу. И как, получается? Вроде да. В деле их пробовал? Да как, где? Ха. Надо бы их проверить. Слушай, так проверить их на Вабане и остальных Войдах. Точняк, они такого ждать не будут, и копы потом решат, что это все корпораты натворили. А я о чем? Значит, так и сделаю. На следующей неделе пушки ведь будут? Надо что-то посерьезнее, чем коме. Найдем. Ну, как будут пушки, попробуем, ребят, в деле. Ты знаешь, где этот Вабан трется? «Конечно. Есть сервис на отшибе шестнадцатого района, рядом со свалкой. Его держит отец одного из шестерок Вабана. Они там постоянно трутся». «Отлично просто. Там их достать будет проще простого». «Никогда недооценивай врага». «Да что они сделают против моих ребят в комплектах и с нормальными пушками?» «Мало ли. Они тоже не пальцем деланные». «Они не ожидают удара». «Думают, об их сервисе никто не в курсе. Плевое дело, пять минут их нет». Ну, я тебя предупредил. Если облажаешься...» «Да понял я, понял. Все, порешали». «Ну тогда до встречи». Вега развернулся и направился к своему аэрокару. Зет и два его бычка отправились к своему. Минута, и обе машины по очереди выехали с территории склада, разъехались в разные стороны. «Твою же мать!» Отложив в сторону свою камеру, выдохнул Вабан. Это гнида хочет завалить Дикара!» «Тебя только это волнует?» «Лично я переживаю о том, что он слил нас, сервис Бати и...» «Что это, черт возьми, за комплекты?» «Понятия не имею, но, кажется, знаю, кто может нам объяснить». В этот момент позади них из той же надстройки, из которой Вабан доставал сумку с девайсами, раздалась повторяющаяся трель. Киру она напомнила звонок старого, еще проводного телефона, который в учебном центре использовали как резервную аналоговую связь. Вабан тут же направился к надстройке, открыл люк и выудил монструозного вида устройства, действительно напоминавшее трубку от стационарного телефона. Вабан нажал одну-единственную клавишу, и тут же он сам, Кира и Хан услышали ехидный голос Леджера. Настолько громким оказался динамик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 «О, я помогу вам не только все это пережить, но еще и наказать секториалов, да и копии вегу». «Что от нас требуется?» «Это уже деловой разговор. Не волнуйся, ничего сложного. И гарантирую, вам самим это понравится».